Он нашел ее в кухне. Волосы уже были стянуты узлом на затылке. Он выдернул шпильки, она тряхнула головой несколько раз, и волосы снова рассыпались. «Мне очень нравится так», — сказал он. «Я приехала за тем, чтобы показать тебе вот это», — она кивнула на лежавшую на столе газету. Его взор приковал заголовок, напечатанный крупными буквами, через всю полосу. «Успешный налет на штаб подполья». Во время внезапного налета на роскошный особняк в Иоганнесбурге сегодня вечером полиция арестовала нескольких европейцев и неевропейцев. По неподтвержденным сведениям, в числе арестованных 6 белых и 18 небелых, причем двое из них индийцы, индийцы. Полиция утверждает, что особняк служил штабом подпольного движения и что арестованные входили в состав Верховного командования подпольной организации. Нкоси оторвался от газеты. Вода на примусе закипела. где заварил чай. «Что это значит?» — спросил он. «Это скверно, но не в такой мере, как им кажется». Арестованные отнюдь не входили в состав Верховного командования подпольной организации, как они его именуют. Там действительно происходило заседание, но не Центрального совета подпольной организации, хотя по значению своему не менее, а может быть и более важное. Арестованные африканцы наши друзья из Центрального совета, люди, которые хотят, чтобы борьба сохранила свой многонациональный характер. Это была встреча с представителями других групп, имевшая целью выработать линию поведения на очередном заседании Совета. Значит, эти аресты на руку противникам сотрудничества внутри подпольного Совета, на руку черным расистам. Видимо, так. Она разлила чай и села напротив. И серьезный урон понесло подполье. Ваш друг, секретарь совета, тоже арестован. В тот вечер, к счастью, он не мог присутствовать. Вдруг по телу у нее пробежала дрожь. Не будь давут занят твоими делами, он тоже оказался бы там. Дело в том, что теперь нарушилась связь. Мы не знаем, дошли ли по назначению инструкции, переданные из Дурбана. И пока не будет налажена связь через новых людей, мы ничего не можем предпринять. В этом отношении у нас очень строгий порядок. Что же теперь делать? Она коснулась его руки. Завтра ночью я должна уезжать, а тебе, мой дорогой, придется ждать. Просто ждать. Но пока у нас еще есть немного времени, чтобы помечтать и побыть вместе... Я постараюсь вернуться как можно быстрее. А сейчас давай поднимемся на гору и встретим там рассвет. Они вернулись домой с восходом солнца. Он открыл ей свое подлинное имя и все о себе рассказал. Они постоянно ощущали присутствие Дикина якора, хотя поблизости его не было. Раз или два Нкоси умолкал на полуслове, протянутая в Ди рука повисала в воздухе, и он наглядывался, ожидая увидеть Дики. Во время завтрака Ди, казалось, совершенно не смущал Дики на якорь и его незримое присутствие, и это слегка раздражало Нкоси. Угадав его настроение, Ди протянула через стол руку. «Пусть сам во всем разберется, так будет лучше для него». И все же... Он не закончил свою мысль. Он слишком молод, там молодежь легко ранима. Зато раны у них быстрее заживают, — добавила она про себя. Но говорить этого не стала, потому что знала, видела по его лицу, что он все понимает. Он будет есть. Будет есть и делать все, что обычно делает человек. Не беспокойся о нем. Сегодня ночью, когда он будет меня отвозить, я отдам ему возможность выговориться. Доверься ему и мне. Днем они отыскали скрытое от солнца местечко под нависшей скалой, и пока Ди читала, Нкоси сделал с нее множество набросков. Он рисовал ее во весь рост, делая зарисовки отдельных деталей, например, кисти руки или ступни, Ухо и даже линии губ. Несколько раз рисовал глаза, но чаще всего лицо целиком. Он заходил то с одной стороны, то с другой, пока не изобразил его во всех возможных ракурсах. Он остался доволен своей работой, и когда закончил ее, солнце ушло далеко на запад. Отчужденный и замкнувшийся в себе, появился Дикий. Впервые с тех пор, как накануне вечером Ди крикнула ему «покойной ночи». Он принес чай и печенье, поставил поднос к ногам Ди и удалился, не сказав ни слова, даже не подняв глаз. После чая, почти перед самым заходом солнца, они спустились в широкую долину, сели возле пересохшей речки, которая петляла в горах отыскивая выход к морю, и стали любоваться горами, высившимися по другую сторону широкой долины. Сколько раз я смотрела на все это прежде, сказала она, но по-настоящему увидела только сейчас. Наверное, благодаря твоим зарисовкам я словно прозрела. Для меня вдруг открылась красота этих мест, да и всей страны. Чему учишься в северных странах, так это умению видеть. Красоту зеленой травы и молодой листвы я ощутил лишь после того, как прожил зиму в Европе. Почти три месяца земля была покрыта снегом, и деревья стояли голые, без листьев. Потом однажды на них набухли почки, и весь мир, казалось, ожил. Под окном моей комнаты росло дерево, и когда после суровой английской зимы на нем распустились зеленые листики, мне показалось, что они исполнены ни с чем не сравнимой жизненной силы. «Это потому, что ты художник», — сказала она. и северные страны тут ни при чем нет дело в том что надо учиться видеть а учиться видеть и слышать легче там где происходит резкая смена времен года если деревья стоят зеленые круглый год ты привыкаешь к этому и постепенно перестаешь их замечать но когда не видишь зелени несколько месяцев кряду а потом вдруг появляются зеленые листочки это производит потрясающее впечатление А сравнивая зеленые деревья с голыми, ты по существу учишься видеть. Значит, любовь тоже остается привычкой до той поры, пока не перестаешь любить. Не верю. Однако бывает и так, но ты мыслишь упрощенно. Ведь разговор шел о том, как научиться видеть или любить. Она наклонилась и стала разгребать сухой рыхлый песок. Потом снова заговорила тихим ласковым голосом, тщательно подбирая слова. «Со вчерашней ночи меня не покидает чувство, которое ты испытал, когда увидел первые зеленые листья после первой зимы, проведенной в Англии. И это чувство до конца дней моих не станет привычкой». И я не желаю верить, будь то люблю тебя, потому что в нашем обществе господствует насилие и жестокость. «Не продолжай, не надо», — сказал он быстро и ласково привлек ее к себе. Сначала она противилась, но потом уступила и прильнула к нему, хотя по-прежнему не поднимала головы. Он терпеливо ждал. Наконец она взглянула на него и попыталась улыбнуться. Между видеть и любить — глубокая разница, — сказал он. Робкая детская улыбка затрепетала на ее лице. Я знаю. Сама не пойму, почему вдруг я испугалась и стала нервничать. Они молча сидели, прижавшие друг к другу, пока не растаял золотой ореол вокруг горных вершин, и долина не наполнилась тьмой и похладой. Потом они взялись за руки и стали подниматься вверх по склону. Свет в передней и доносившиеся из кухни запахи свидетельствовали о том, что дикий на якор дома. Они прошли прямо в спальню. Ди с тоской думала о предстоящей разлуке, и близость их на этот раз была исполнена болезненно-острой чувственности. Он без конца шептал ей нежные слова Наконец она успокоилась, и ими обоими овладела тихая умиротворенность. Так они и уснули, не размыкая объятий. Во сне его вдруг обуяла тревога. Ему показалось, будто ее нет рядом. Тревога все нарастала, и в конце концов он проснулся. Открыл глаза и с ужасом обнаружил, что она и в самом деле исчезла. Его охватило смятение, которое несколько раньше испытала она. Поспешно натянув брюки, он выбежал из спальни. Ги была в кухне. Она хлопотала у трех маленьких примусов. А дикий якор стоял рядом и нарезал ломтиками мясо. Оба подняли глаза, когда он убежал в кухню. И в какую-то долю секунды, прежде чем он успел облегченно вздохнуть, Ги прочла на его лице отчаяние. «Он действительно любит меня», — подумала она. И спокойствие, с которым она восприняла эту мысль, вызвало у нее едва уловимую, удивленную улыбку. «Все в порядке, дорогой», — быстро сказала она. И его лицо тотчас же успокоилось. «Мы всегда будем вместе», — хотела она сказать, но в этот момент скорее почувствовала, нежели увидела смущение дикое, который изо всех сил старался не смотреть на них. Нкоси стоял босиком, обнаженный до пояса, и контраст между естественным цветом тела и загримированными руками и лицом был разителен. Он даже не застегнул как следует брюки. Неудивительно, что юноша пришел в замешательство. «Пока поспеет еда, ты можешь умыться и одеться», сказала она, улыбнувшись ему одними глазами. Когда Анкоси скрылся за дверью, она как бы, между прочим, сказала Дике, «Я его очень люблю и надеюсь, когда-нибудь мы поженимся». Потом, как ни в чем не бывало, снова принялась за дело, что-то напевая в полголоса. Дики на якор по-прежнему стоял, потупившись, и никак не мог собраться с мыслями. Ему очень хотелось уйти из дому. и, едва покончив с делами, он отправился в горы. Дикий отчаянно карабкался вверх по крутому склону, словно кто-то его подгонял. Раз или два оступившись, он скатывался вниз, и тогда ему приходилось ползти на четвереньках. Измучившись, он, наконец, добрался до вершины и перевел дух. Не в силах найти выход своим чувствам, он схватил увесистый камень и швырнул его в скалу. Потом стал бросать крупные осколки горных пород, испытывая мучительную боль всякий раз, как камень ударялся о скалу. Он бросал до тех пор, пока не заныли руки. Дьявольская усталость умеяла его ярость, и мысли, которые он глушил в себе, стали прорываться наружу, перед его мысленным взором заплясали видения. «Любимая сестра доктора, женщина из высшего класса, пусть хромая», Вешается на шею черному, позор всем нам. Примчалась, чтобы переспать с ним, а почему не Сэмми? Почему не Сэмми? И вдруг ему в голову пришла дикая мысль: почему не я? Я ведь не черный. Потом он плакал как ребенок, долго и безутешно. Она, плакавшись, долго лежал на земле, не в силах пошевелиться. Так сильно было отчаяние, которое он не мог ни выразить, ни сдержать. Он хотел отвлечься, думать о чем-нибудь другом, но его разум, скованный тоской, противился этому. Тоска давила все сильнее. Ему стало казаться, будто он опускается в воду, и вот уже достиг дна. Он почувствовал под собой землю, почувствовал, как ударяется о нее сердце и стал бессознательно гладить ее руками. Он попытался заключить землю в объятия, Но она была слишком велика, и эта попытка, как ни странно, принесла ему успокоение. Он поднялся с земли и стал спускаться вниз. Перед тем, как войти в дом, умылся под краном на улице, вытащил из кармана засаленную расческу и причесался. Затем сделал над собой усилие и, словно преодолев препятствие, вошел в кухню. Их там не оказалось. Судя по доносившимся голосам, они сидели в большой комнате. Дикий достаточно было закрыть глаза, чтобы увидеть, как она на него смотрит. Так и целует его глазами, так и целует. И снова на него нахлынула волна беспорядочных мыслей и чувств. Он быстро прошел к кухонному столу. Один из примусов горел, и на нем, на кастрюле с кипящей водой, стояла еда. «Дикий!» — позвала Дей. Ди. Дикий постоял в нерешительности, потом подошел к двери и заглянул в комнату. Они сидели за маленьким столиком у окна. Вместо яркой лампы мерцала свеча, разливая мягкий свет по столу и стоявшим на нем блюдом. Смутно, словно это в дальней комнате, в голове Дикиноякора возникла мысль, ну прямо как в кино. «Где ты был?» — спросила она. Мы везде тебя искали. Тут Нкоси положил свою руку ей на руку, и она замолчала. «Я был на сторожевом посту», — ответил Дики. «Ну, хорошо. Еда на примусе. Через час мы отправляемся». Он прикрыл за собой дверь и, пока ел, старался заглушить звеневший у него в ушах звук их голосов. Тихий и поникший стоял Дикий Наяккар рядом с Ди и ждал, пока она попрощается со своим возлюбленным. Потом он вез ее по горным дорогам, затем по долине и через окутанные тьмой плантации. Когда они подъехали к селению, где был укрыт ее автомобиль, она заговорила впервые за два часа пути. И Дикий узнал голос прежней мисс Нангху, решительный, властный. с оттенком отчужденности, который так хорошо знали все члены организации и которого кое-кто побаивался. Если тебя что-то мучает, скажи мне откровенно. Все мы товарищи, поэтому говори. Или ты трус, который не смеет высказать свои мысли вслух? «Вы, сестра доктора, Мисди с трудом выдавила себя дикий на якор. Ну и что? И всеми и все мы любим вас, мизди. Ну? Ничего? Ясно. Ты кончил? Так я тоже кое-что тебе скажу. Я не трусиха. Так вот, ты один из самых способных молодых людей. Завтрашний вождь Ты ближайший помощник Сэмми, и ты места себе не находишь, потому что индийская женщина отдаётся... Нет, скажем, более понятно для твоего глупого умишка, потому что индийская женщина спит с чёрным мужчиной. Мне стыдно за тебя. Мне стыдно, что мы с тобой в одной организации. Ты опозорил меня в глазах человека, которого я люблю и уважаю больше всех на свете, потому что он не поражён раковой опухолью расизма. Вместо того, чтобы бороться с предрассудками, ты сам в них погряз. Мы все страдаем этой отвратительной болезнью. Она породила не только белых, но и нас. Ею заражены и черные, индийцы, и ты, и я, и вся наша организация. Боже, представляю, какие грязные были у тебя мысли, когда ты думал о том, что я лежу со своим возлюбленным. Второй раз за этот вечер Дикина якор не выдержал, и заплакал, как ребенок, громко и безутешно. Постепенно, волнами, как отступает вода при отливе, ярая злость покинула Динанку. Болезненная тяжесть в глазах и висках прошла, прошла и дрожь, сотрясавшая тело, утихло желание излить гнев. Ди тронула молодого человека за плечо, и он поднял заплаканное лицо. «Хватит!» «Пора ехать», — устало сказала она. Он смахнул рукой слезы и заглянул ей в лицо. Но было темно. Луна взошла, но в эту ночь светила очень слабо. «Мисс Ди», — начал он просительным тоном. «Да». «Вы больше не сердитесь?» «Нет, не сержусь». Но вы расстроены, а ты еще хуже. Я устала, и мне предстоит долгий путь. Мезди, да? Я очень сожалею. И я тоже. Вы правы, вы сказали сущую правду. Я и в самом деле так думал, но не хотел этого. Разве я за предрассудки, Мезди? Честные слова нет. Это вы правильно сказали, мы все заражены ими, но я правда хочу от них избавиться, мизди, и о том я не хотел думать. Я хочу стать таким, как вы и как он. Но это находит как болезнь, вы правильно говорите. Как с ней справиться, мизди? Я в самом деле хочу этого. Единственный путь покончить с предрассудками это изменить мир. Ну а пока, как сделать, чтобы избавиться от таких мыслей? Не знаю, Дикий, не знаю. Не думаю, чтобы этого можно было достичь, не изменив общество и не передав власть в другие руки. Он сказал, что и тогда, возможно, нам не станет лучше. И еще он сказал, не всякая перемена к лучшему. Я очень устала. Дики включил мотор, и Лендродер рванулся вперед.